Глава 6 Святой Отец Он проснулся и с трудом разлепил тяжелевшие веки. В голове было морозно и пусто, как в холодильнике. Все суставы буквально сковало от застарелого ревматизма. Несколько минут он лежал, бездумно глядя в потолок, затем рывком сел на кровати. Голова тут же наполнилась осиным жужжанием и, казалось, вот-вот лопнет от распирающей боли. Взявшись непослушными руками за ступни, он некоторое время массировал их, пока не почувствовал, что может без опаски встать на ноги. После этого он решился сползти с кровати и, встав на колени, обратил свой взор на восточный угол комнаты, где располагалась божница с иконой. Он трижды осенил себя крестным знамением с обязательным касанием лбом пола. Прошептал слова утренней молитвы, которые возникали в его голове словно из пустоты. Он как будто не знал их, но они всплывали сами. Точно подводные мины, оставшиеся с последней войны. Закончив читать молитву, он поднялся с колен. Доковылял до стены и провел рукой над сенсором, включая свет в комнате. Дверь в комнату поглотила стена, и на пороге показался металлический чурбан, похожий на поместь старинного пылесоса и муравейника на колесах, обвитого новогодней гирляндой. Засверкали разноцветные лампочки, создавая световую симфонию, и из утробы агрегата донеслось. «Доброе утро, святой отец! Как вам спалось? Чего изволите?» Голос был наделен человеческими интонациями, но это был мертвый голос. Хозяин сдержал приступ тошноты, которая подкатила к горлу, словно на колеснице о четырех шипованных металлом колесах. Ванну бы до пива холодного!» – простонал он. «Будет исполнено!» – откликнулся чурбан и, заурчав мотором, подкатил к стене. Чрево металлического полена разверзлось, и из него показался гибкий металлический щуп с разъемом на конце. Разъем плавно вошел в отверстие в стене, похожее на розетку. Тут же за стенкой зашумела вырвавшаяся из труб вода. «Через минуту вы можете принять ванну, святой отец», – доложил Чурбан. «Только осмелюсь напомнить, что сегодня вам еще предстоит служба, да и начинать день с пива считается дурным тоном». Хозяин испытал острое желание пнуть железяку, но вместо этого только рявкнул. «Я сказал, пиво!» «А как же смирение, святой отец?» Ехидно осведомился Чурбан. «Тогда смирись с тем, что я тебя на переплавку отправлю!» Зарычал святой отец. В памяти всплыло имя Станислав, и он понял, что это его имя. Станислав поплелся в ванную комнату и только тут заметил, что одежды на нем нет. Не расстраиваясь по этому поводу, он забрался в ванну, погрузился в теплую воду по шею и зажмурил глаза. Но заснуть, как того требовало измученное сознание, ему не удалось. «Святой отец, ваше пиво!» – раздался громкий голос над головой. Станислав открыл глаза и уставился на робота, на голове которого возвышался пизанской башней бокал с пенным ароматным пивом. Взяв холодный бокал, Станислав потребовал «Уходи». Чурбан повиновался. «Слушаюсь, святой отец». Почему он называет его святым отцом? Что заложено в эти слова? Это какой-то юмор, неподвластный его разбитой голове? Возникшие вопросы были совершенно не кстати, и Станислав прогнал их, вооружившись пивом. Три больших глотка, и стало хорошо. Зато проявился новый кусок головоломки. Елисеев. Теперь Станислав вспомнил свою фамилию, а это уже прогресс. Еще десять минут назад в голове царили пустота и мороз. Станислав Елисеев, святой отец. Что бы это могло означать? Прозрение обрушилось внезапно, словно рысь с вершины дерева на спину охотнику. «Святой отец! Священник! Он священник!» «Только непонятно пока к какой конфессии принадлежит!» «Хорошо, хоть христианин! Это уже радует!» Станислав не верил в то, что возникало в его голове. «Не может он быть священником! С какого вдруг перепуга? Почему он священник?» Ему всегда было чуждо все, что связано с церковью. Он вспомнил, его отец был священником и мечтал о том, чтобы сын следовал по его стопам. Служить отцу-вседержителю разве может быть что-то лучше? Станислав почувствовал нарастающий внутри протест. Он залпом допил пиво и подумал, что стоит озаботиться добавкой, иначе можно сойти с ума. А также надо бы позвонить отцу Григорию, чтобы он подменил его на службе. Он почувствовал, что выходить к людям и творить таинство литургии сегодня не вправе. Жнец. Слово внезапно возникло в голове. Что оно могло обозначать? Елисеев утопил пустой пивной бокал, и тот лег на дно погибшим кораблем. Видение настигло Станислава и ударило в висок на вылет. Он увидел затылок, бритый затылок, покрытый татуировкой в виде человеческого лица, глаза которого представляли собой две крохотные камеры, передававшие изображение на темные очки компьютер, скрывавшие глаза жертвы. Жнец приблизился к ней со спины, посасывая потухшую трубку. У него был только один шанс, один верный выстрел, и жнец воспользовался им. Сбегая по лестнице, жнец споткнулся возле жертвы, которая колдовала над цифровым замком, пытаясь попасть в квартиру. Жертва обернулась, почувствовав опасность, но среагировать не успела. Жнец прикусил клавишу на трубке, которая тут же выплюнула пулю 22-го калибра. Пуля аккуратно вошла между глаз жертвы, расколов душку очков. Очки упали на пол. Жертва дернулась и сползла по стене. Жнец выполнил задачу и быстро поднялся по ступенькам наверх, где на крыше дома его ждал флайер. Станислав дернулся, избавляясь от картинки, что возникло в его голове. Он испугался того, что увидел. Это было поистине ужасно. Убийство человека. Та часть его, что была священником, протестовала. Но другая понимала, что жнец и он, Станислав Елисеев являются одним и тем же человеком. Убийца. Он. Что это? Реальность, которая приходит в воспоминаниях или плод похмельного воображения? Станислав выбрался из ванны, набрал на панели заказ на чистую одежду и вскоре уже неспешно одевался. В гостиной его поджидал все тот же услужливый металлический чурбан, сразу сообщивший. «Святой отец, вам два звонка». «Они записаны. Можно посмотреть». «Показывай», – потребовал Елисеев. Экран видеофона раскрылся изображением. С экрана на Станислава взирал хмурый седой человек с густой неопрятной бородой и в золотом облачении священника. «Отец Станислав, я звоню вам, чтобы напомнить о том, что сегодня в 7 вечера у вас лекция в Духовной Академии. Все вас ждут» и, если будет возможность, посетите храм. У вас сегодня служба, но последнее время вы стали часто манкировать своими обязанностями. Всего хорошего, да пребудет с вами Господь». Изображение пропало, возникло новое. Из пустоты появилось лицо Елисеева-старшего. Он сидел на диване в гостиной маленькой квартирке в Стрельне, где они жили вдвоем с матерью. «Здравствуй, сын! Скучно сказал он. «Как у тебя дела? Я тут подумал, что стоит позвонить, но вот видишь, опять не застал тебя дома. Я, конечно, понимаю, дел у тебя много. С мамой все хорошо, здорово. Правда, последнее время жалуется на боль в руке. Не имеет она как-то. Надо обследоваться. У меня к тебе есть дело. Так что, когда будет свободное время, загляни в храм Спаса на крови». Поговорить есть о чем. Я прочитал текст твоей лекции. Не могу согласиться с тобой по ряду вопросов. Это также можно обсудить. Станислав махнул рукой, отключая видеофон. Он вспомнил все. Словно открылись двери в хранилище знаний, которое до этого момента было ему недоступно, и потоки воспоминаний хлынули в голову. Он увидел себя на школьных выпускных экзаменах по виртуальным технологиям и высшей математике как он с треском провалился и был направлен на переэкзаменовку. А потом состоялся тяжелый разговор с отцом, которому пришелся не по вкусу позор сына. Станислав ушел из дома, хлопнув дверью. И тут с его памятью начали происходить странные вещи. Он помнил, что вернулся домой, осознав глупость своего поведения. Станислав подготовился к переэкзаменовке, успешно прошел ее... И, окончив школу, поступил на первый курс духовной академии при Александро-Невской лавре. Так хотел отец. Но в то же время Станислав помнил, что домой он не возвращался, поскольку сложно вернуться туда, где тебя никто не ждет. Станислав не был тем сыном, о каком мечтал его отец. Он чувствовал это каждую минуту своей жизни, начиная с десятилетнего возраста когда закатил первую истерику, отреагировав на ежевоскресный поход в церковь. Отец получал удовольствие от посещения церкви, а Станислав ее ненавидел. В конечном счете заваленный экзамен послужил лишь причиной для разрыва наметившегося задолго до этого. Станиславу был противен сам уклад жизни отца. Его притворная набожность, его вера в Спасителя и Антихриста, его боязнь совершить грех. Даже зачатие собственного сына Елисеев-старший отмаливал в церкви несколько месяцев. Память имела две версии. По одной Станислав стал священником, а вот по другой – жнецом, специалистом по устранению чужих проблем, попросту киллером, наемным убийцей. И то видение о человеке с глазастой татуировкой было его воспоминанием. Но Станислав был уверен, что ничего этого не было. «Кажется, я начинаю сходить с ума», – подумал Станислав и приказал роботу. «Подавай завтрак». «Как обычно, святой отец». «Думаю, что сегодняшний день ничем не отличается от предыдущих, и нет резона делать исключения». Сказанным сказанном Елисеев не был уверен. «И включи головизор», – потребовал он. Вспыхнула объемная картинка, повисшая в воздухе. По Центральному петербургскому каналу транслировались новости. Станислав равнодушно скользнул взглядом по картинке, наблюдая, как перед ним на столе возникает завтрак, сервируемый роботом. Станислав находился в расстроенных чувствах. Он не знал, что и думать: то ли записаться на прием к психиатру, то ли отправиться в церковь и провести несколько дней в молитве и покаянии. В новостях мелькнуло знакомое лицо. Елисеев был уверен, что знает его, но никак не мог вспомнить. Он отвлекся от дымящегося кофе и прибавил звук. Сегодня в нашей студии известный бизнесмен и меценат нашего города Иван Столяров. Иван Столяров! «Этого не может быть!» – возопил разум Елисеева. Станислав был уверен, что Столяров никак не может находиться в студии в прямом эфире, поскольку должен быть мертвым. Ведь жнец самолично убил его, прицепив к телу бизнесмена пластиковую взрывчатку. Это было его последним делом. Или всего этого не было? Если Столяров жив то Станиславу оставалось уверовать в собственное безумие.